Глава 30. Извините, что прерываю вашу чрезвычайно интересную дискуссию, вкринился я между Лорейной, возмучавшейся бесчувственностью отдельных мужланов и эльфом, подшучивавшим над наивностью некоторых дев. Но меня заинтересовал один вопрос. Знахрь, явно устав от жаркого спора, благодарно повернулся ко мне. Да, Денис, я тебя внимательно слушаю. Вот смотри. Ты несколько раз упомянул, что Марк, скорее всего, соблазнил Леонору ради выгодной партии. — У них была великая любовь, — пылко возразила лорейна Мужчины ничего в этом не понимают. Эльф-картина закатил глаза к потолку, но в этот раз промолчал. — Ну, хорошо, пусть великая любовь, — кинул я. — Тем более, что какого беса? Марко понесло в земли срочно искать какой-то непонятный некромансерский артефакт, когда на кону стояли престол империи и его семья с новорожденным сыном. Барон, судя по твоему описанию, не являлся чокнутым исследователем-идеалистом, ради науки способным поставить под угрозу срыва рискованную аферу, женить бы на императорской дочке. Кассандр пристально посмотрел на меня, встал, подошел к шкафчику, достал бутылочку дренейского дронга и налил себе и мне по стопочке. После того, как горячее тепло от выпитого разлилось благодатными волнами, он откинулся на кресло и опять окунулся в воспоминания. «Помню, тогда, сто лет назад, только ленивый не полез расследовать загадочную гибель княжны», задумчиво произнес он, «после того, как мы опрокинули бокальчики». Те, кто слишком сильно приблизился к некоторым тайнам, погибли при загадочных обстоятельствах или без вести пропали. Это сильно охладило в дальнейшем исследовательский пыл остальных. Я со своей любознательностью тоже подключился, при этом соблюдая предельную осторожность, поэтому не только выжил, но еще кое-что и узнал. В отличие от многих, мне повезло во время учебы лично общаться с Марком и наблюдать за ним, изучая его взгляды и характер. Я даже покопался в семейных скелетах юного барона, и вот какая картина обрисовалась. Отец Марка унаследовал не только яркую фамильную красоту предков по отцовской линии, но и дар видящего мага вместе с неконтролируемыми вспышками агрессии от матери, бывшей прорицательницы заоблачного храма. Как шептались слуги, именно во время одного из таких приступов безумия отец на глазах малолетнего сына из ревности зверски забил насмерть свою красавицу-жену. Трагедия сильно повлияла на Марка. Когда еще мальчишкой он в первый раз бежал из дома, слуги несколько раз прочесывали всю округу, но безрезультатно. Распросы тех, кто в последний раз видел пропавшего ребенка, в итоге привели к старинному семейному склепу. Под его мрачными сводами, изумленным взором поисковиков, предстал маленький Марк, мирно спящий на холодной каменной крышке гроба горячо любимой матери. После возвращения домой была проведена воспитательная беседа, но бесполезно. Теперь парень постоянно крутился возле моргов и кладбищ, Особый интерес вызывали свежие трупы и недавние захоронения. Отец, все глубже погружавшийся в пучину безумия, вскоре перестал интересоваться сыном. Через несколько лет он окончательно сошел с ума, впал в жуткую нищету и умер. Марку из наследства достались только долги, титул барона, непомерное честолюбие, таланты абсолютного нейтрала и видящего мага, а также фамильная красота». Именно поэтому парню пришлось обучаться в Академии по контракту, что больно било по его непомерному самолюбию. Несчастный юноша, горесто вдохнула Рейна. Такая трагедия. У нас у всех рано или поздно происходит трагедии, веско заметил эльф. Только реагируем мы, все по-разному. Я беседовал несколько раз с юным бароном в период учебы в Академии, Парень на полном серьезе убеждал меня, что смерть — это не конец. Должен существовать способ, стирающий грань между живыми и мертвыми. Из всех направлений магии Марка больше всего интересовала некромантика. Можно сказать, он был повернут на ней. Кстати, Денис, не знаю, предупреждали ли тебя преподаватели, но абсолютному нейтралу... Желательно равномерно совершенствоваться во всех направлениях магии. Перекос в какую-либо сторону может вызвать деформацию личности вплоть до безумия. Спасибо, я это учту. Так что было дальше? — спросил я. Хотя в Академии сто лет назад не было факультета черной магии и некромантики, Марк фанатично собирал все, что можно было из этой области. Пару раз он попадал в скандалы, связанные с экспериментами над трупами и осквернением могил. Только благодаря друзьям-аристократам покойного отца удалось замять уголовные дела. А как на это реагировала Леонора? Подозреваю, она была настолько влюблена в Марка, что была готова идти за ним хоть на край света. В любом случае, она принимала все его странности за проявление абсолютной гениальности. Так что же все-таки вынудило юного барона покинуть жену с новорожденным сыном, когда им всем угрожало реальная опасность быть пойманным? Среди эльфов давно ходят легенды, что в выжженных землях находится могущественный лич Зергул. Тысячу лет назад он чуть не захватил весь мир, наводнив его армией нежити. В итоге... Произошла великая битва, Зергул был повержен. Личий убить невозможно, потому что они уже не живые существа, хотя и не мертвые в полном смысле этого слова. Поэтому нетленное тело несостоявшегося властелина Меликен путем мощного заклятия было вплавлено в огромную глыбу льда. Там же сокрыта душа Зергула. Некоторые вышильфы утверждали, что душа даже была разодрана на несколько частей и спрятана в разных тайниках, чтобы предотвратить попытки воскрешения. Местонахождение последнего пристанища Зергула до сих пор неизвестно, ну или, по крайней мере, официально неизвестно, потому что я подозреваю, что Марк сумел как-то напасть на след могильника. Говорят, В секретном архиве герцогов де Гренвилли есть зашифрованные сведения, как найти путь глыбы льда. Марк что, хотел разбудить лича Зергула? Вряд ли. Подозревая, он сам был бы не проще оказаться на месте абсолютного властелина не только империи Мендос, но и всего мира. По крайней мере, юный барон пару раз проговорился, что в его понятии «идеальное общество» Это общество по тотальной властью одного правителя. В этом обществе не должно быть таких проблем, как голод, болезни, старение, войны, смерть и прочие бедствия. И еще. Лич Зергул обладал несколькими мощными артефактами. Одним из них был шлем, позволявший ментально управлять огромной армией нежити. Сам понимаешь, Денис, мало создать навык. Надо, чтобы они подчинялись своему создателю». Марк буквально бредил своими идеями. Подозревая, юный барон напал на след артефакта, обладание которым могло сделать его даже более могущественным, чем император Теодор Суровый. Можно предположить, что именно поэтому он бросил жену с ребенком и отправился на поиски могильника. «Кассандр, а твое расследование все-таки привело к убийце или убийцам книжны Леонора и ее подруг? Спросила Лорейна. У меня нет прямых доказательств, но все сходится к тому, что в зверском преступлении замешан юный барон Марк. Я нашел свидетелей, видевших очень похожего молодого человека возле храма в день бракосочетания. Но все это дело давнее и зловещее. Денис, давай лучше еще выпьем за нас, ныне живущих, и по домам. Завтра у тебя снова учеба, а у меня госпиталь с кучей пациентов. Время уже позднее, да и по ночам лучше про нежить и личий лишний раз не упоминать. Эльф разлил дренейский дронг. Мы еще немного посидели, помолчали. Я пошел провожать Лорейну до ее общежития. У девушки были свои роскошные покои с горничной в аристократическом корпусе. Снаружи нас ждала теплая весенняя ночь. В черном бархатном небе горели яркие звезды, навивая мысли о вечности и тщетности всех наших страстей, метаний и страданий. Разлившийся по телу мягкой волной дронейский дронг настойчиво настраивал на философский лад. «А вот действительно», — проговорил я, — «мы вот так носимся по жизни, чего-то добиваетесь, а потом раз и смерть, а после нее...» Храмовники говорят, что после кончины наши души ожидает нафь. Грешники направляются в темную ее часть, в лимб или преисподнюю, а праведники — в ирии. А кто во все это не верит или не является ни праведником, ни грешником, тогда он бесцельно бродит по пепельным полям забвение целую вечность среди таких же потерянных душ. И даже никто не узнает из родных и близких. Почему же? Те, кто испытывал друг другу сильные чувства, например, любовь или ненависть, притягиваются и после смерти. Печально. Иногда вот так задумаешься, и не хочется ни стареть, ни умирать. Представь, Лорейна, как было бы здорово, если бы мы оставались вечно молодыми. Ну да, а дети продолжали бы рождаться... И через некоторое время в мире не осталось бы места для новых живых существ. Представляешь, все бы барахтались слоями, ползая друг по другу, словно клубок термитов. Жуть! Это точно. Мы еще какое-то время прошли молча, каждый погруженный в свои мысли. Вскоре показался аристократический корпус. «Зайдешь попить чаю?» Спросила Ларейна, снова мило краснея. «Не, спасибо, не пора». Завтра рано вставать на лекции. Денис, немного помявшись, проговорила моя подруга. У меня есть один друг. Он возглавляет охранное агентство. Они накладывают очень качественные защитные заклинания. И мне было бы спокойнее, если твой дом будет надежно закрыт от непрошенных гостей. Насчет денег не беспокойся, я сама это улажу. А ты знаешь... «Я, скорее всего, воспользуюсь твоим предложением. Вот только мне бы хотелось лично переговорить с твоим другом, чтобы спланировать так, как я вижу систему абсолютной защиты. И заплатить я вполне в состоянии. Познакомишь нас? Хорошо, завтра же займусь этим вопросом. Я очень хочу, чтобы ты не ушел в нафиг раньше времени». И Лоррейн, наконец решившись, встала на цыпочки, обняла меня и горячо поцеловала. «Нет, так нельзя». «Я же не манекен, могу и не удержаться!» По крайней мере, определенная часть моего тела отреагировала моментально. Но с подобной девушкой надо или все иметь, или ничего. А в мои планы пока не входила та самая вечная любовь. Поэтому я прервал, поцелуй произнес. «Спасибо тебе огромное! Ты мой самый лучший друг! И тоже можешь всегда рассчитывать на мою помощь!» «Спокойной ночи!» В глазах девушки блеснули слезы. Но я твердо развернулся и пошагал к воротам Академии. За воротами было абсолютно темно. В домах уже погасли окна, и только редкие фонари слегка освещали черную от весенней мороси дорогу. У меня было замечательное настроение. Дронк туманил голову, и мысли плавно перетекали от вечных вопросов к загадкам столетней давности. Интересно, нашел ли Марк свой артефакт, и что из этого получилось? — И связаны ли современные события в империи Мендос с тем периодом? Наверное, я слишком неосмотрительно расслабился, поэтому не сразу заметил, как из темного переулка ко мне метнулись «три зловещие тени».